Глава двадцать четвертая. Алексей. Беру телефон Вики. Набираю номера Рената. Отвечаю через пару гудков. Ты подумала насчет контракта? Молодец. Подумала. Очень хорошо подумала. Рычу я со злостью, хотя планировал держать себя в руках. Почему ты звонишь с ее телефона? После вашего визита Вика потеряла ребенка. Выкрикиваю с яростью. В трубке тишина. Но я не верю, что этот мерзавец способен чувствовать сожаление. Женился на ней из-за денег. Ее нетрудно полюбить. В нее влюбиться очень даже просто. Но он не смог. Не оценил. Не принял. Изменил сестрой. Я уверен, на все 150 процентов. Всё, что он сейчас чувствует, это облегчение. Как же так? Это точно? Можешь приехать в клинику и посмотреть, что вы натворили. Или тебе свидетельство прислать по почте. Да успокойся. Я просто спросил. Жаль, что так вышло. Я не хотел, правда. Начинает оправдываться. Значит, ты правда не хотел этого ребенка. Первый бросает трубку. Убирай Викин телефон в карман. Теперь мне предстоит более тяжелый разговор. С моей матерью. У нас всегда были хорошие отношения. Так я думал. Но оказалось, что настоящего доверия между нами все-таки не было. У нее от меня были свои секреты, а у меня от нее. Она совершенно не понимает, что я хочу в жизни и с кем. Привет, мам. Говорю первый. Привет, Алексей. По интонации слышу, какой у нее голос. Держит дистанцию. Показывает, что недовольна. Что за история? Что ты не разрешишь нам пожениться? Задаю первый вопрос и сразу ругаю себя. Вопрос неправильный. Не с того я начал. Да, не разрешу. Мне совсем она не нравится. Зачем тебе этот прицеп? Найдешь себе другую. Твое желание сбылось. Прицепа больше нет. Что? Как это? Из-за вашего визита Вика потеряла ребенка. Я не хотела. А мне кажется, очень даже и хотела. Выдыхаю. Слышу всхлипы. Зря перегибаю палку. Буду жалеть спустя время. Хоть мама и виновата, но нашим родителям мы можем простить многое. Говорю спокойнее. Ладно, мам. Мы с Викой уедем за границу. В Черногорию. Ты же знаешь, меня давно туда зовут работать. А как же твоя клиника? Найду управляющего. Лёша. Ну что ты творишь? не порти свою жизнь из за нее мам портишь ее только ты а я давно мечтал переехать ближе к морю просто было не с кем а сейчас есть с кем когда же мы увидимся не знаю может быть когда ты примешь вику и начнешь хорошо к ней относиться мы прощаемся я первый нажимаю отбой теперь осталось самое сложное все рассказать вике Медленно иду в ее палату, захожу, ей все еще делает. КТГ, беру распечатки, сажусь рядом. Сердцебиение хорошее. Точно с ней все хорошо? спрашивает Вика. Почему же так живот болел? Это тонус от стресса. Зря ты открыла им дверь. Прости, опускает голову вниз. Я беру ее за руку. Я должен тебе кое-что рассказать. Я надеюсь, ты не рассердишься на меня. Поднимает на меня удивленный взгляд. Я сказал твоему бывшему и своей маме, что ребенка больше нет. Теперь он быстро подпишет документы на развод. И не будет тебя шантажировать. Вики на глаза округляется. Мне кажется, что сейчас она будет на меня кричать. Но Вика спокойно спрашивает. Но как же я буду скрывать живот? Мы уедем в Черногорию. Я уже купил билеты. Вылет через три дня. Осталось только вещи собрать. Вика молчит. Я глажу ее руку. Ты не сердишься? Нет. Ты правильно сделал. Ренату не нужен этот ребенок. Пусть лучше дочка будет думать, что у нее нет отца. Я стану ее отцом. Вика улыбается. А моему отцу можно сказать правду? Только если ты уверена, что он не проговорится.